Издательство Эксмо. Леонид Николаевич Андреев. Повести и рассказы. Рассказы. Баргамот и Гараська. Было бы несправедливо сказать, что природа обидела Ивана Акиндиноча Бергамотова в своей официальной части, именовавшегося «Городовой бляха номер 20», а в неофициальной — попросту «Баргамот»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 на своих крестников, смутно предчувствуя, сколько путешествий придется ему завтра совершить в участок. В сущности, ему было завидно, что они свободны и идут туда, где будет светло, шумно и радостно, а он торчит тут, как непрекаянный. «Стой тут из-за вас, пьянец!» — резюмировал он свои размышления и еще раз плюнул, сосало под ложечкой.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 С первым же из них Гораська вступил в самые тесные отношения, заключив его в дружеские и крепкие объятия. «Фонарь!» Кратко констатировал Гораська совершившийся факт. Вопреки обыкновению Гораська был настроен чрезвычайно добродушно. Вместо того, чтобы обсыпать столб заслуженными ругательствами,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 Приказчики ловят гараську и бьют. Толпа хочет, Рекомендуя поддать жару. Самого Баргамота Гаська ругал так фантастически реально, что тот, не понимая даже всей соли гараськиных острот, чувствовал, что он обижен более, чем если бы его выпорыли. Чем промышлял Гараська, оставалось для пушкарей одной из тайн которыми было обличено все его существование. Трезвым его не видел никто, даже та нянька, которая в детстве ушибает ребят, после чего от них слышится спиртный запах. От гараськи и до ушиба неслось ивухой. в ухой. Жил, то есть ночевал гараська, по огородам, по берегу, под кусточками. Зимой куда-то исчезал. С первым дыханием весны появлялся что его привлекало на пушкарную где его не бил только ленивый было опять таки тайной бездонной гараськинной души но выжить его ничем не могли предполагали и не без основания что гараська поворовывает но поймать его не могли и били лишь на основании косвенных улик на этот раз гараське пришлось видимо преодолеть нелегкий путь а трепья делавшие вид, что они серьезно прикрывают его тощее тело, были все в грязи, еще не успевшие засохнуть. Физиономия гораски с большим отвислым красным носом, бесспорно служившим одной из причин его неустойчивости, покрытая жизненькой и неравномерно распределенной растительностью, хранила на себе вещественные знаки вещественных отношений к алкоголю и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 «Какой нынче у нас день?» «Уж молчал бы», — презрительно ответил Баргамот. «До света нализался». «А у Михаила Архангела звонили?» «Звонили. Тебе-то что?» «Христос, значит, воскрес». «Ну, воскрес». «Так позвольте...» Гораська, ведший этот разговор в полоборота к Баргамоту,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 Потом упал лицом на землю и завыл, как бабы воют по покойнику. — Гораська воет. Баргамот изумился. — Новую штуку, должно быть, — выдумал. Решил он, но все же заинтересовался, что будет дальше. Дальше Гораська продолжал выть без слов, по-собачье. собачьи. Что ты, очумел, что ли? — ткнул его ногой Баргамот.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 начинает чувствовать, что случилось что-то нехорошее. — Я по-благородному похристосоваться. Яичко, а ты? — бессвязно бурлил Гораська, но Баргамот понял. — Вот к чему, стало быть, вел Гораська. Похристосоваться хотел, по христианскому обычаю — яичком, а он, Баргамот, его в участок пожелал отправить. Может, откуда он это яичко нес? А теперь вон разбил его и плачет. Баргамоту представилось, что мраморное яичко, которое он бережет для Ванюшки, разбилось, и как это ему Баргамоту было жаль. «Экая оказия!» — мотал головой Баргамот, глядя на валявшегося пьянчушку и чувствуя, что жалок ему этот человек, как брат родной кровно своим же братом обиженный По Христосу вот хотел. Тоже душа живая. Бормотал городовой, стараясь со своей неуклюжестью отдать себе ясный отчет в положении дел и в том сложном чувстве стыда и жалости, которое все более угнетало его. А я того в участок. Ишь ты! Тяжело крякнув, И стукнув своей селедкой по камню, Баргамот присел на курточке около Гараськи. «Ну, — смущенно гудел он, — может, оно не разбилось?» «Да, не разбилось. Ты и морду-то всю готов разбить, Ирод!» «А ты чего же?» «Чего?» — передразнил Гораська. «К нему по-благородному, а он в...» — В участок! Может, яичко-то у меня последнее, идол! Баргамот пыхтел. Его нисколько не оскорбляли ругательства Гораськи. Всем своим нескладным нутром он ощущал не то жалость, не то совесть. Где-то в самых отдаленных недрах его дюжево тела что-то назойливо сверлило и мучило. — Да разве вас можно не бить?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 Приискивая слова и путаясь, Баргамот то излагал ему инструкцию для городовых, то снова возвращался к основному вопросу о битье и участке, разрешая его в смысле положительном, но и в то же время и отрицательном. «Верно говорите, Иван Акиндинч, нельзя нас не бить!» Поддерживал Гораська, чувствуя даже какую-то неловкость. Уж больно чуден был Баргамот. «Да нет, не то я говорю», — мямлил Баргамот, еще менее очевидно, чем Гараська, понимавший, что огородит его суконный язык. Пришли, наконец, домой, и Гораська уже перестал изумляться. Марья сперва вытращила глаза при виде необычайной пары, но по растерянному лицу мужа догадалась, что противоречить не нужно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 присоединяются к его тенору. Баргамот с растерянною и жалкою миной смотрит на жену. — Ну, чего же вы, Герасим Андреевич, перестаньте! — успокаивает та беспокойного гостя. — По отчеству! Как родился! Никто по отчеству не называл! 1898 год